Я уже говорил, что еда Эйми выше всяких похвал. Конечно, когда я об этом сказал, то постарался несколько приуменьшить так как справа от меня сидела сестренка, ревниво косившаяся то на отца, то на меня. Прости, Аяна, но у тебя серьезный конкурент. Правда, вслух я об этом не скажу, хотя, уверен, все и так написано на моем лице. Бутылочка вина быстро закончилась, пришлось идти за второй, а когда я вернулся, то попал под пристальное внимание троицы. — И заму, — начал отец, словно собирался поговорить со мной о чем-то по-настоящему важном. — И долго мы еще будем ждать? — Эм, — замялся я не совсем понимаю, о чем речь. — Как так? — переспросил тот, не скрывая иронии. — Я твоей сегодняшней ночи. Все-таки первый раз вот так вот... — Кента! — эми засмеялась и бросила в него полотенце. — Ну как тебе не стыдно? Это личная жизнь твоего сына, а ты... — А что я? — не унимался он. Я весь день изнывал от любопытства, а Айзаму еще и решил задержаться с ней. Нет, я, конечно, понимаю, Митсуха еще та горячая штучка. Что? — угрожающе протянула Эми. Так ты еще и пялишься на нее? Нет, нет. — замахал тот руками. В смысле, да, но нет. а Он вскочил со стула, когда женщина бросилась на него, схватив то самое полотенце. В зале разразился такой хохот, что я испугался за психику соседей. Крики и шум, о чем можно еще подумать? Да, радостные, но все равно нас слышала, наверное, вся улица. Да и шут с ними.